Глава восьмая Хорошая солнечная погода, удобный мягкий травяной пляж, чистая прохладная вода в реке, красивая, добрая девушка, сидящая рядом. Что еще надо? Ответ лично для меня очевиден. Это то, чем можно ее накормить. Ну и самому тоже не помешало бы перекусить. Как и предчувствовал, кушать мы захотели одновременно. Стоит только вылезти из воды и растянуться на травке Это, конечно, образно, так как выбирались из воды мы отдельно. Я, как положено, прямо на травку, а Катерина выше по течению за большим кустом. Потом, когда уже вовсю загорал, она пришла и села рядом. Загораю и хочу есть. А она сидит, расчесывает маленьким гребешком свои волосы, типа так быстрее сухнет, и тоже хочет есть. Чтобы отвлечься, завожу разговор о родственниках. Для начала, конечно, рассказал о себе – Коротко, почти как в анкете, но с небольшими подробностями. Катя слушала внимательно, не перебивала, но избегала смотреть на меня. Смотрела на реку. Рассказ Катерины был более полный, но это из-за меня. Я постоянно вылезал со своими вопросами, а она вспоминала и добавляла рассказ подробностями. Да, досталось девчонке, и это прямо-таки отдельная история. На самом деле Катя не калужанка, А очень даже псковитянка. А в Калуге оказалась перед войной в 1940 году. Летом приехала поступать в учительский институт. Жила не в общежитии, а у дяди, двоюродного брата и ее мамы. Училась бесплатно, как отличница. По итогам сессии стала получать повышенную стипендию. Первый курс закончила без хвостов, с отличными оценками. Это означало, что второй курс тоже мне надо оплачивать. А степуха останется прежней. Война началась неожиданно. Дядя настоял чтобы она осталась в Калуге. 9 июля Псков взяли нацисты на 18-й день войны. Как оказалось, дядя был прав, что не отпустил ее, а 12 октября фашисты заняли Калугу. Дядя погиб при обороне города, он был из старых большевиков и сразу же вступил в ряды ополчения. Остались свидетели, которые вместе с ним защищали вокзал с депо и видели героическую гибель ополченца. Сама Катя, выполняя последнюю просьбу родственника, сидела дома, выйдя только один раз, когда немцами проводились поиски раненых советских воинов и коммунистов. Дом находился на окраине города и не представлял никакого интереса для военных. В этом ей повезло. Питалась она тем, что собрала с огорода. Еще дядька перед началом оккупации принес откуда-то три мешка перловки и четыре ячки, что тоже помогло выжить. Иногда меняла ячневую крупу на квашеную капусту или что еще у соседей. Слава товарищу Дзержинскому, никто ею не интересовался. Так и жила, пока перед новым 1942 годом в Калугу не вернулась Красная Армия. В связи с войной институт не работал. Чтобы выжить, пришлось устраиваться санитаркой в госпиталь. В то время – самая нужная работа. Там и трудилась до конца войны. А после победы восстановилась в институте. В этом году закончила она отлично. Практику после окончания второго курса проходила в архиве милиции. Первый раз по комсомольскому направлению, а в последующие года по вызову, как оправдавшее доверие. Так и осталось после окончания учебы. Работать в школе, конечно же, хотелось, но привычка и воспитание сделали свое дело. Про личную жизнь Катерина ничего не говорила, только вкратце упомянула, что был роман с сотрудником НКВД еще во время войны. Ребенок родился намного раньше срока и не выжил, а отец его куда-то пропал и до сих пор про него ничего не известно. О истории Катя рассказывала уже в дороге. Мы с ней не поленились зайти в деревню, где каким-то неведомым образом приобрели полкоровая черного хлеба. Я бы от молока не отказался, но тут не все так просто. Катерина заявила, что в колодце прекрасная вода и нефиг молоко на халяву хлебать. Что к чему, непонятно, но я предпочел не интересоваться. А хлеб был просто офигенный. И вода тоже. Наконец-то мы дошли. Теперь уже мне было нетрудно догадаться, куда именно мы пришли. Это поселок овчурины и расположено рядом дворянской усадьбы с тем же названием. «Помню я знаю это место. Приезжал сюда на экскурсию. Были такие одно время. Экскурсии выходного дня назывались. От общества инвалидов. Я, когда одно время сидел без работы, кому нужен инвалид на работу, частенько пользовался этим предложением. А что, бесплатно? Раз. Опытный экскурсовод от Краевеческого музея, который все знает и все расскажет? Два. Толпа таких же инвалидов, как и ты сам, с кем можно просто поговорить по дороге? Три». Самое смешное, что экскурсии иногда повторялись. Не знаю, почему мне никто ничего не объяснял, но знаю точно, что в Овчурине я был пять раз. История этого места богатая, здесь раньше до революции кто только не жил. Начиная с Ягужинских, Гагаринах, Полтораских и заканчивая Гончаровыми. Но это раньше, а теперь на территории усадьбы, в здании бывшей конюшни, работает колхозная кузня где машину, принадлежащую транспортной милиции, на данный момент и ремонтируют. Точнее, уже закончили. Одно мне не давало покоя. Какого фига в этом месте, где нету железной дороги, делала транспортная милиция? Потом и моей спутнице поинтересуюсь. Обязательно. Как гора с плеч свалилась, когда узнал, что мы наконец-то пришли. Я-то думал, что идти гораздо дальше. Катя напугала, что идти долго, а я поверил. Через поселок прошли чуть ли не бегом. Откуда силы взялись – загадка. Катя сразу побежала к кузнецу. А я решил проверить одно место, глядяшу, разбогатею. На 17 серебряных рублей. Именно столько нашел мой товарищ, когда в 2010 году испытывал новенький китайский металлоискатель. Меня здесь с ним не было, но записи на телефоне, где очень подробно описывалось место находки, я видел. Мой друг мне сам их показывал. Так что, думаю, найду. А нет, ну, так и не жалко. Еще мне очень хотелось испытать свою удачу. Повезет, не повезет? Нашел. Повезло. И даже больше нашел. Или товарищ не все показал, или даже не знаю, что подумать. 18 серебряных рублей и 5 золотых сеятелей. Все это было в маленькой жестяной коробочке с надписью «Чай». Надеюсь, что сберкассы принимают монеты из золота на обмен. Как-то не хочется в магазине расплачиваться золотом. Не так могут понять. Хотя, почему бы и нет? Нет, я Кате деньги отдам. Пускай мучается и сама меняет. Это будет моя маленькая мстя. За то, что вовлекла в этот пеший поход за машиной. Блин. Время, пока искал за хоронку, пролетело незаметно. Оказывается, меня уже потеряли. Катя в своем желтом сарафане с белыми крупными цветами и черной бархатной безрукавки... Нарезала круги по всему двору усадьбы в поисках меня. Звать пока не звала, значит, еще не дошла до точки кипения и мыслит рационально. «Где ты был?» – сразу начала шипеть Катя, как только подбежала ко мне. «Ты точно хочешь это знать?» – вопросом на вопрос ответил я. Надо же как-то увести ее мысли в другом направлении. «Не забывай!» – немного поостыв и чего-то там себе напридумывав, ответила моя спутница. «Что я за тебя отвечаю!» Мог бы предупредить в конце концов. — Кать, ну елки-палки, — ненатурально возмутился я, — мне что, каждый раз, как только захочу в туалет, тебя искать или кричать об этом во весь голос, чтобы ты знала? Ерунда получается. — Хм, — задумалась катериной и спросила после некоторой паузы. — А ты точно в туалете был? — Вот о чем она думает, я, например, не могу даже представить. С чего такие вопросы можно задавать, не знаю. Поэтому ответил. — Точно. Но не совсем. Что значит не совсем? Опять начала закипать Катя и поэтому начала повторяться и чистить. Это как не совсем? Чем ты там занимался? Что ты там делал? Не нахожу ничего лучше, как просто отдать ей коробочку. Пусть сама решает, что с ней делать. Если захочет, может выкинуть нафиг. Мне проблем меньше. А деньги? А деньги надо просто забрать из известного места. И для этого нужно только одно – время. К тому же, я, кажется, придумал, как незаметно провести разведку на местности. Главное в моем плане – это Катерина, но только в нормальном состоянии. Увидим. Катя открыла коробочку и опять превратилась в чебурашку. Потом, сообразив, что там внутри, начала пихать мне ее назад. При этом, возмущенный пыхтя как паровоз и как заклинание, повторяла только одну фразу. «Ты где это взял? Ты где это взял?» Потом, как это иногда бывает у ответственных девушек, что-то у нее перемкнуло в голове, потому что теперь она стала меня обвинять. Их хочу заметить тоже одной фразой. «Ты это украл? Ты это украл? Нет!» Ору в ответ я. «Нашел!» Там, наверху, нашел. Потом замолчал и пошел к машине. Катя осталась стоять с ржаво-желтой коробочкой в руке. Блин, такое ощущение, что у нее в мозгу реле стоит, который определяет, что хорошо, а что плохо. С одной стороны, это неплохо и в жизни пригодится, а с другой, это напоминает патологию. Я понимаю, что она комсомолка и присвоит чужую вещь для нее, как отказ от идеи марксизма. Но я-то не присвоил и не украл, а предложил ей самой разобраться. Все, пф, нафиг эту тему. Надо быстрее ехать в Калугу и заняться своими делами. Она пускай сама решает, что и как. Машина «Победа» с черной-красной полосой. Такая же, как и та, на которой меня в Калугу привезли. Че в ней ремонтировали-то? Вроде никаких повреждений не заметно, на первый взгляд. Может, с мотором что? Тогда при здесь кузница? Одни вопросы без ответов. Сажусь за руль. Никаких неудобств. Завел машину кузнец, и она стояла работающая. Он вылез из кузни специально, чтобы сдать работу. Посоветовала мне заводить с помощью Кривого. Очень уж, по его словам, аккумулятор дохлый, и надо бы новый ставить. В ответ я ему сказал, что машина не моя, и я ее только перегоняю. Теперь бы вспомнить, что там и как дальше. Отец в свое время рассказывал о каких-то заморочках со сцеплением на победе. Ладно, фиг ли тормозить, надо пробовать, пока Катюха не подошла поближе. Стыдно будет, если не смогу довести ее до Калуги. Даже не так, если не смогу тронуться с места, вот. Она там все еще стоит в задумчивости и придумывает, что делать с находкой. Ну и ладушки. Пускай стоит подольше, а я тут сам разберусь. Попытаюсь, по крайней мере. Не буду рассказывать, как и что делал, чтобы тронуться с места на этом автомобиле. Зачем эти подробности? Все-таки у меня опыт есть, да и навыки кое-какие остались с прошлой жизни. Нормально все получилось. Одно непонятно, это почему отец плохо отзывался о сцеплении. По мне так все нормально. Или я по своей привычке опять что-то не понял. Скорее всего, он имел в виду ремонт, а не эксплуатацию. Тогда все понятно. Едем в Калугу. Уже Турынино проезжаем. Ну или в том районе находимся, как мне кажется. Фиг кого знает. Ни одной таблички нету с названием населенных пунктов. Как хочешь, так и догадывайся. Оказывается, Катя меня специально вела не по дороге, а окольными тропами. Так быстрее и намного прямее, что ли, Не врали в ту песню, где три загиба на версту. Ой, не врали. Сам на себе испытал. Ладно, проехали. Пока моя спутница крутит в руках чайную коробочку, я стараюсь ее не отвлекать. Незачем. Пусть занимается и на дорогу не смотрит. Хочу, раз уж выпал случай, погонять на разных скоростях. А что? Надо опыт нарабатывать. Скоро у меня свободного времени не будет совсем. Работа, учеба... Да и себя не надо забывать и физически укреплять это тело. Поэтому нужна хорошая мобильность. Если машину мне никто не продаст, то уж мотоцикл куплю обязательно. Да и велосипед нужен, ноги нагружать. Еще и это задание от деда никуда не делось. Тоже думать надо и ездить, смотреть, примериваться. Дел не в проворот, а я один. Хорошо погонял, не знаю какой в победе объем бака, но гнал я, не жалея топлива. Зато разобрался с этим пепелацем. Вывод один – хорошие машины. Недаром эти красавицы бороздят просторы российских дорог и в моем том времени. Непривычно, конечно, но ко всему можно привыкнуть. Еще напрягал севший аккумулятор, но это не моя проблема. В качестве самоуспокоения при применении альтернативного метода можно думать, что качаешь мускулы, заводя автомобиль с помощью кривого. Но, блин... Это такой геморрой. Хотя, есть тут любители так развлекаться. Наблюдал одного по дороге. Пришлось специально остановиться и помочь ему. Парень с колхоза один мучился с полуторкой, пытаясь ее завести. Что-то там у него не получалось. Ну, я ей помог. Когда вырулил на Тульскую улицу уже в пригороде Калуги, то наконец-то понял, что ничего в этом мире не поменялось. Даже понял, почему эту улицу раньше называли «Горенской». Наши предки выбирали название, исходя из того, что видели перед своими глазами. Правда, при царе-батюшке после победы над Наполеоном ее скромно переименовали в Венскую, убрав первый слог из названия. Но это ненадолго. Правда, она такая, правда. тульская она стала после революции в 20-х годах. Небольшой зигзаг с вывертом из Тульской попадаем на улицу Дзержинского. Нам прямо... Катя опять на некоторое время превратилась в чебурашку, но пока вопросов не задает. Копит информацию, чтобы обвинить меня в шпионаже. Я это понял по ее взглядам. Блин, спалился я по полной программе. Откуда парень из Брянска может знать улицы Калуги? Никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Это обо мне. Ничего, я знаю, как это дело исправить. Пусть только спросит. Улица привела нас прямо к тому дому, что был мне нужен. Он стоит на пересечении улиц Плеханова и дзержинского Катя сначала повозмущалась нашей остановке не вовремя, а потом бросила. У нее теперь другая задача – объяснить товарищу Сопкину происхождение монет и каким-то образом оправдать мое знание Калуги. Вот и сидит, переживает. Не верит, что я шпион. Комсомольское воспитание борется с женской практичностью, и кто победит, неизвестно. А у меня другая задача – осмотреться. Дом я узнал сразу. Несколько дополнительных сооружений ничего не меняли в облике здания. Например, голубятни. Ее точно не было, когда мы этот дом сносили. Еще большой сарай с воротами, что открывались сразу на улицу. Этого точно не было. Видимо, снесли раньше или сгорел. Когда мы тут работали, был сплошной забор с небольшой калиткой, а вместо сарая стоял стол с лавочками а по бокам несколько яблон. Скорее всего, это стол для настольных игр, от шахмат до карт и домино. А что, нормально придумано. Мужики по вечерам сидят во дворе, а не бухают по питейным заведениям. А то, что играет, так у нас социализм, и вечером люди отдыхают так, как хочется. Мне повезло. Обе двери в большой сарай были открыты нараспашку. Я отпросился у Кати буквально на секундочку взглянуть одним глазком и сразу назад и был благосклонно отпущен. В сарае кипела работа. Я заглянул внутрь, чтобы осмотреться. Похоже, что тут находится слесарная мастерская. Два верстака с большими тисками, широкий и довольно высокий стеллаж с инструментом и стоящие по центру возле дальней стенки наковальня. Это только первое, что бросилось в глаза. Четыре человека в кожаных фартуках что-то непрерывно пилили, точили и стучали молотками. Работают люди. Хотя время-то позднее, «Но тут нечего сказать. Причин может быть много». «Тебе чего, парень?» – спросил один из работников, заметив меня. «Блин. Ладно, есть небольшие заготовочки на такой случай. прикидываясь чем-то озабоченным и спрашиваю. «Скажите, а вы только по металлу работаете или с деревом тоже?» «Смотря чего тебя интересует», – отвечает другой мужик с молотком в руке. «Если что-то несложное, то можем и мы сделать, а если какой кандибобер нужен...» то это к столерам надо идти. «Да не, несложные». Я расслабился, вроде прокатило, и люди заинтересовались. «Бревнышко надо отцентровать и ошкурить, и лаком потом покрыть». «А какой размер у твоего бревнышка?» – поинтересовался тот же, который с молотком. «Небось метра три». «Да куда мне такое здоровое?» – удивился я и посмотрел вглубь сарая. «Есть на чем отметку поставить? А то я размеры не знаю, он от роста зависит». — Ну, вон подойди к стойке, — махнул молотком мужик, показывая направление. — Там и отмечай, а я потом измерю. Что делать? Пришлось идти и давать отметку. Только примерился, как открылась незамеченная мною дверь возле одного из верстаков, и в нее вошла маленькая девочка. Лет шести, не больше. Темно-каштановые распущенные волосы, светло-голубое платьице и черные туфельки с белыми гольфами. Принцесса! И, по ходу, местная любимица. Потому что сразу начала на всех наезжать. По-детски, конечно. Мамка всех на ужин звала. А вы все, не идете. Попросила передать, что керосина нам больше жечь не будет. А вы будете жрать все холодное. Вот. Тут она увидела меня. С детской непосредственностью, прямо сходу в лоб, поинтересовалась у всех. А это кто? На него мама не готовила. Пока внимание этой крохи было направлено на меня... Все потихоньку начали приборку рабочих мест. А самый старший из-за спины девочки начал подавать сигналы, чтобы я зашел потом. Лучше всего завтра. Даже чтобы мне было более понятно, потыкал пальцем в циферблат часов. А я что? Я понятливый. Громко попрощался со всеми. С девочкой, конечно же, отдельно и индивидуально. Потом пошел в дверь, а не в ворота. Ну, в ту, в которую вошла девочка и оставил открытой. Пока никто ничего не понял, я осмотрелся во дворе. Отличия большие, но для меня совершенно неважные. Делаю вид, что заблудился, и иду к дому. Как и в моем времени, в дом ведут два отдельных входа. Иду к тому, в котором, точно помню, есть лестница на чердак. Не дошел. Пацан лет десяти остановил. Физиономия хитрая и конопатая, судя по вопросу, еще и любопытные «Ты к кому пришел?» Если насчет голубей, то Васька только утром будет. Но могу рассказать, какие брать лучше. Я его брат и все знаю». Чтобы не возбуждать подозрения, я, как и положено, сначала познакомился с пареньком. Звали его Юрка, и он брат местного голубятника. Еще он в курсе всех цен на летающий товар. И даже может подсказать, как, на кого и у кого лучше всего производить обмен. Короче, познакомились. Народ из сарая пошел в дом, на ужин. На нас с Юркой, если и посмотрели, то признали это нормальным, и никто не докопался. Чтобы не мешаться под ногами, отошли в сторону, под куст черемухи. Там лавочка, и можно посидеть, поговорить. За двадцать минут чисто пацанского разговора мне с помощью наводящих вопросов удалось многое узнать. В доме живут три семьи, совсем не родственники. Был еще один житель, но он умер полгода назад. Работал на буйне и иногда приторговывал кровью. Занимал комнату с выгородкой, под лестницей на чердак. Теперь там, после небольшой перестановки, никто не живет. Зато в одной семье, когда убрали деревянную перегородку, теперь на несколько метров комната стала больше, а место под лестницей используется как склад инструмента. Хранят всякий хлам и веники с лопатами. Я про себя не распространялся. Сказал, что поступаю в строительный техникум и ищу комнату, чтобы снять на первое время. Вопросов после этого ко мне больше не было. Юрка вывел меня на улицу через другую калитку, что с улицы Плеханово, и это отлично. Катя меня не видит, а значит, не помешает. Осматриваюсь и осматриваю все вокруг. примечая полезные мелочи и вообще все, что может пригодиться. Нормально. Окно чердака не закрыто. А густые кроны двух деревьев закрывают от любопытных глаз. Два пути, и каждый мне подходит. Но для подстраховки лучше всего дождаться дождя. Он скроет мои шаги по чердаку. Все, можно идти сдаваться задумчивой девушке. Катя ничего не сказала, когда я сел за руль. Теперь-то не буду копаться при запуске двигателя. Ученые уже, и все знаю, как и что. Через пару минут мы уже едем в милицию. К отделу подъехали, когда вечерело. Товарищ Сопкин, оказывается, нас ждал. Когда мы зашли к нему в кабинет, он спросил только одно. «Нормально доехали?» На что Катерина, задвинув меня к себе за спину, ответила не менее лаконично. «Нормально». Потом немного подумала, посмотрела на Сопкина и добавила. «Но надо поговорить. Меня тут же отправили в Ленинскую комнату изучать свежую прессу, а сами остались. Ну и фиг с вами, я человек пожилой и умею с пользой проводить время». Они думают, что мне неизвестно, о чем будет идти разговор. Ха, три раза. Монеты мои будут делить. Зуб не дам, но на рубль могу поспорить. Фиг кого знает, что там в голове у этой работницы архива. Свежих номеров газет я не обнаружил. Что ж, буду читать то, что не успел в прошлый раз. Глядишь и прочту что-нибудь интересное и полезное. Газета труд никакой ясности мне не внесла. Зато я увидел фотографию, что опять мне напомнила о задании деда. Блин, да помню я, помню. Часа не проходит, чтобы не вспомнил. Специально, что ли, мне такие газеты попадаются? Настроение ушло в никуда. Тупо глядя на статьи и фотографии, чтобы отвлечься, просчитывая варианты проникновения на чердак за деньгами. Вроде ничего не должно помешать. Дверь наверх летом никто закрывать не будет. Сам жил в таком доме. Ну, или почти. И знаю это. Нафиг. Даже дождя ждать не буду. С раннего утра наведаюсь, и никто ничего не заметит. Главное, не сильно шуметь, пока буду идти до коптильни. А там легче легкого. Как, блин, никто не догадался за столько лет разобрать этот девайс и посмотреть, что там внутри. Не знаю. Неужели никому этот жестяной ящик не мешался? Он хоть и небольшой, но место какое-никакое занимает... Или люди продолжали пользоваться коптильней и ни разу не залезли под нее очистить и ремонтировать надо? Как? Удивительно. Зашли оба, Сопкин и Катерина. Серьезные до невозможности. Самому стало интересно, что сейчас будет. Подошли, взяли стулья и сели рядом. Лейтенант смотрит, как будто на прицеле держит. С прищером и каким-то ожиданием, что ли. Катя, наоборот, вроде собраны до звона нервов, а вот не верю я ей. Какая-то наигранность и искусственность присутствует. Чувствуется, что играет роль. И вообще, они оба прямо сейчас разыгрывают какой-то спектакль или пьесу. Ладно, посмотрим. Оценим. Похлопаем, если что. Хотя, о чем это я? Ни в коем случае не выдаем себя. Сидим, слушаем и внимаем, что говорят старшие товарищи. — Мы тут посидели, поговорили и приняли решение, — начал свою речь лейтенант Сопкин. — Надо все, что ты нашел, оформить как находку и сдать государству. — Ничего не понял, поэтому прошу поподробнее, — ответил полностью, повернувшись к своим собеседникам. — Ну, не разбираюсь я в этих тонкостях. — Катя, объясни товарищу Тихому все нюансы, — выделяя каждое слово, — сказал Сопкин и встал со стула а я пойду оформлять запрос. «Сделаю, товарищ лейтенант», ответила Катя. Подсела ко мне поближе и начала читать скучную лекцию по юриспруденции, которая затянулась на долгие полчаса. «Не, а что, много нового узнал, и разницу между кладом и находкой, и как поступать, если что-то из вышеперечисленного нашел. Все теперь знаю. Осталось все оформить как надо, и через полгода, если не найдет свой хозяин вещей, Можно владеть монетами по собственному усмотрению. Но лучше сдать государству. О как. А я уже про 25% размечтался. Оказывается, есть другое решение. Катя сидела и молчала. Ждала, что я скажу. А я что? Конечно, согласился. Правда, кое-что сказал, не подумав, за что получил еще один недоуменный взгляд. Но я уже привык к этому. А Катерина, по-моему, снова убедилась в моей неадекватности. И сделала для себя какие-то выводы. И ведь просто пришли в голову слова из фильма «Бриллиантовая рука». А я взял и произнес их сдуру. Только, Катя, прошу все драгоценности принять по описи. Ну, там, чтобы все как положено. Опись, протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев. Балбес. Что еще можно сказать? Инвалид-затейник, блин. Пенсионер-шутник фигов. «Никто в это время мои шутки не поймет. Особенно Катя. Она же комсомолка и чужого не возьмет, даже под страхом смертной казни. Кто меня за язык-то тянул?» А Катерина обиделась. Сидит и молчит. Смотрит куда-то в сторону. «Надо срочно что-то придумать».